Константин зубов. Как я строил магическую империю 14. Глава 1. Пугать людей, принимать дары, толкать пафосные речи, конечно, удобнее в облике здоровенного дракона. Но для простых задушевных бесед он явно не подходил. По счастью оказалось, что Великий Лун умел менять внешности, когда первый радостный шок от встречи с Гинзо прошел. Он превратился в мальчика лет девяти. К слову, очень нарядного мальчика, одетого в ярко-желтый балахон и желто-красную шапочку. Так выглядел младший брат Лин Чене на одном из праздников. незадолго до катаклизма пояснил хранитель водного кристалла. Я взял этот образ из его головы. Это монашеская одежда. Почему не оранжевая, подумал я, но вслух спрашивать не стал. — Потому что ты невежда, и опять все перепутал. В оранжевый ходят буддийские монахи, а здесь другое. — Ой, ладно, ты вообще все из моей головы берешь. А значит, я это знал, но забыл. Разместились мы прямо на большом покрывале рядом с алтарем. И первым вопросом мальчика было «А есть другие хранители?» — Я знаю еще четырех, — гордо ответил Гинзо. — И могу прямо сейчас познакомить тебя с тремя из них, если хочешь». Прямо сейчас глаза Луна широко распахнулись. «Конечно хочу!» Гензо не забывая, что там две тарелки висят и за нами смотрят. «Не волнуйся, для них вы будете продолжать спокойно сидеть», — сказал хранитель. И тут же рядом с ним появилась Акаи, а Эпи уселась возле меня и пристроила на коленях черного кота. На следующие пять минут про меня просто забыли. Хранители активно знакомились, сделали друг другу комплименты, но в один не очень прекрасный момент прозвучал первый неприятный вопрос. — А какие у вас кристаллы? — возбужденно спросил великий дракон. — Ой, слушай, Лун, зачем-то поправляя грудь, воскликнула Эбби. — На самом деле, Дмитрий Николаевич, нас отвлек от важного дела. Нам нужно его доделать, так что давай мы где-нибудь через чащик снова придем. Хранительница виновато улыбнулась и исчезла вместе с котом а следом растаяло в воздухе и туманное лицо. Лицо великого дракона тут же погрустнело. «Как ты тут живешь, желая его отвлечь?» — спросил я. План провалился, и Лун окончательно сник. «Да нормально», — тихо проговорил он и ткнул пальцем в заросли черных кристаллов у себя за спиной. «Убиваю монстров, когда они появляются, пугаю, то есть говорю с теми людьми, что дары приносят». «Изредка с линчением общаемся». «А почему?» — изредка уточнил я, поглядывая на стоящую в ста метрах от нас маленькую хижину. «Так с чего нам часто общаться?» — пожал плечами мальчик. «Восемьдесят лет друг друга знаем. Да и сорок, что он прожил до этого, не сказать, что были очень насыщенными. Ему было восемнадцать, когда случился катаклизм, и погибли все его родственники». Тогда он ушел в лес и жил там двадцать лет, пока случайно не посадил водный кристалл. — Как можно случайно посадить водный кристалл? — спросил Гензо видел виде лохматой бутылки, стоящего мальчика на колени. — Линчене повезло. У него есть какой-то дар, и его не трогают монстры. Он пришел сюда, построил хижину и занялся земледелием. Вокруг было много кристаллов, и через какое-то время он понял, что умеет управлять водой. Потом как-то случайно зашел в первый кристалл, и чтобы выбраться оттуда, ему пришлось убить всех монстров. Лун вздохнул и тоже посмотрел на хижину. Ему, конечно, не нравится убивать, он предпочитает окучивать грядки и медитировать. Но иногда кристаллы вырастают прямо посреди огорода, и тогда приходится их уничтожать. Вот в один из таких дней ему и выпало семя. Из него вырос кристалл, и появился я. Да, все логично. Неприкасаемый в окружении фонящих энергий черных кристаллов, а рано или поздно должен был стать магом. Также теперь понятно, как этот кристалл достиг аж 150 уровня. Он тоже питался энергией черных кристаллов. В какой-то момент ребята поняли зависимость, и именно поэтому оставили их вокруг водного. Вот только его скорость прокачки все равно сильно уступает моей. Ведь восстановленные белые кристаллы, если на них подать достаточное электричество, дают больше энергии для роста. К тому же у меня они растут во много слоев, в том числе сверху и снизу. При этом ускоряющий рост излучения должно попадать непосредственно на корень кристалла, то есть тот самый небольшой 50-сантиметровый кусок который появляется изначально. Если стометровый кристалл со всех сторон обложить другими, рост это не ускорит. Мне тут нравится, тем временем продолжал Лун, но уж больно скучно, особенно последние пять лет, с тех пор как перестали приходить желающие захватить нашу землю. За это время я развлекался всего лишь несколько раз, когда зачищал населенные пункты, Попадающий в радиус моего действия. Правда, сейчас граница кристалла уже дошла до середины крупного города. Еще года три-четыре подождать, и там можно будет здорово оторваться. Великий дракон замолчал, а я буквально физически ощутил тоску, что его гложет. Он привязан к кристаллу и ограничен в перемещении и в действиях из-за своего неактивного хозяина. При этом он прекрасно знает, что в мире вокруг... Происходит много всего интересного. «Люди все одинаковые», — Ере слышно проговорил мальчик. «По крайней мере те, что приходят к алтарю. Все они говорят одно и то же и даже не рассказывают мне интересных историй, потому что боятся. Иногда только когда просят благословить их на военный поход. А я тоже хочу в них участвовать, уничтожать монстров и наших врагов». «Долететь до моря и искупаться в нем!» «Бедный!» — прошептал Гензо, проникшись в историю великого дракона. «Это точно. Даже страшно представить, что он испытывает. Ведь обо всем, кроме этого клочка земли, он знает только из сознания монаха». «Как же нам с тобой повезло, Димочка!» — в этот раз Гензо обратился ко мне мысленно. «С тобой до самой твоей смерти не будет скучно». «Ты можешь попросить кого-нибудь...» перезахватить твой кристалл». Аккуратно начал я разговор на интересующую меня тему. «Алина, жалко», выдохнул мальчик. «Он так-то молчит все время, но со мной мысленно нет-нет, да и говорит. А если я исчезну?» «Нет. Он хороший мужик, добрый. Думаю, лет тридцать подожду, пока он не умрет. Но ближе к этому делу начну искать замену». «А зачем искать?» жизнерадостно провозгласил Гензой и кивнул на меня. «Вот отличный вариант. Причем даже не нужно ждать. Мы вас обоих заберем, построим ему там избушку, выделим землю под огород, а ты будешь каждый день со всеми видеться. А уж что у нашего Димы в голове творится, узнаешь, просто офигеешь». Глаза Луна на несколько секунд вспыхнули, а потом снова погасли. «Я не могу», — произнес он. «Здесь мой дом, здесь люди, о которых я должен заботиться». «А ты можешь быть одновременно с хозяином и с Кристаллом», — уточнил я, «то даже уйдя сможешь продолжать общаться с теми, кто будет сюда приходить и помогать?» «Это да, но так все равно неправильно. Я великий дракон Лун. Я уже даже не помню своего изначального имени». «Да, хранитель депрессии, это интересно». «А давай возьмем Линченю с собой на экскурсию на недельку», — предложил Гинзо. Если надо, Эбби его может легко иллюзией подменить. Че там, вдоль гряда, ходи пусть лот, сиди молчи? Нельзя. Мы не знаем, что он в конце концов решит, а если он поедет к нам, то узнает все секреты Савина и может здесь их рассказать. Это опасно. К тому же он сможет восстановленными кристаллами ускорить рост своего, и мы его никогда не догоним. А ты собрался его догнать? Гензой едва не подпрыгнул. Но ведь он тогда умрет. Дим, ты че? Ему сто лет, нельзя этого делать. Да не собирался никого обгонять, я помощился Просто поток сознания. Ты же знаешь, как работает мой мозг. Я всегда прорабатываю все варианты. Вот не надо такие варианты прорабатывать. Давай лучше по-тихому его кристалл захватим и скажем, что само так получилось. Так-то это тоже не сильно честная идейка. Да получше твоей. Конечно, я был согласен с хранителем. Дракона Луна жалко. Да и нелояльный хранитель мне не нужен. — Слушай, Дим, — снова обратился ко мне Гензо, — а дай нам четверым с ним поговорить, а сам погуляй где-нибудь. Не волнуйся, мы аккуратно секретов не выдадим. — Хорошо, я встал. — Только прикрой меня от наблюдателей. — Сделано. За пределы фермы не входи. Я зашагал между грядок, и перед глазами настойчиво всплывали картинки, как великий дракон пролетает над колоннами Османско-европейских войск, дышит на них ледяной водой и превращает в замерзшие статуи. Вследом за картинками мы скаканула к более практичным вещам, и я стал планировать первый бой с войсками интервентов, ведь он должен был состояться уже следующей ночью. Мы закончили. Через полчаса сообщил Гинзо. Я оторвался от созерцания грядки с морковкой и обернулся. Великий дракон Лун исчез куда он делся спросил я ушел плакать и думать в смысле в том что мы ему такое светлое будущее обрисовали что он скоро сам свой кристалл из земли вырвет и к нам перенесет но пока ему нужно подумать недельку недельку ну да столетние великие драконы они такие думают долго ты не переживай я тебе напомню когда придет время надо будет поставить сюда точку веселья и прийти за ответом вы узнали «Что-нибудь про его кристалл?» — спросил я, направляясь к ждущим меня ребятам. «Да мы особо не расспрашивали, чтобы он не напрягся», — ответил Гинзо. «Ну, точно могу сказать, что фокусы типа зачистки города он может проделывать только на расстоянии 150 километров от кристалла. При этом тратится накопленная для перехода на следующий уровень кристалла энергия. То есть он может это делать редко, но мощно». Когда... А, а а Когда он путешествует с владельцем кристалла, может приносить пользу. Я так понял, его можно использовать как ручного сфера, только бессмертного. Кстати, жемчужинами он тоже наполняет кристалл, но чтобы это было эффективно, их требуется очень много. Эта возможность у него появилась после сотого уровня, может, и у нас такая же будет». «Может быть». Я вздохнул и еще раз посмотрел на алтарь великого дракона. «Ладно, полетели назад». Есть еще шанс догнать наш флот. Догнали флот мы уже на подлете к Самина. В дороге я хорошенько выспался, и первые полдня помогал нашим монтировать привезенное из Нагасаки оборудование, под которое были отгроханы два новеньких крупных завода. За это время раз десять ко мне подбегал сияющий Петр Андреевич, и каждый раз вкидывал какую-нибудь новую идею, как всю эту красоту можно использовать и что с ее помощью изготовить. После обеда решил сделать и посмотреть, как идет подготовка к ночной миссии. Полигон располагался в двадцати километрах от Савина и на приличном расстоянии от ближайшей деревни. Обе ближние точки веселья уже давно стояли здесь, и Гензо прикрывал происходящее от посторонних глаз. А происходили здесь весьма занимательные вещи. «Всем привет!» — махнул рукой, когда моя доска поравнялась со штабной ББ-2. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!» Поздоровались со мной полковники Виктор Харитонович и Борис Валентинович. «Как наши дела?» «Все прекрасно, ваше сетьство. Ну, рассказывайте тогда. Интересно же!» «Смотрите!» Виктор Харитонович показал направо, где тридцать наших досок висели над тридцатью нашими же тарелками. «Вон там ребята отрабатывают высадку десанта. Видите, по веревкам ползут». «Ага, вижу. Вон там...» Теперь Виктор Харитонович указал налево, где группами летали доски. звели отрабатывают взаимодействие при условии, что не будут видеть друг друга. Ребята сработались, и сегодня уже не было столкновений, как в прошлые разы. Внизу тренируется ударная группа, вон там, над лесом 20ББ4А, то есть грузовые доски с установленными пушками отрабатывают стрельбу с воздуха. Петр Андреевич доработал компенсационные механизмы, и бойцы утверждают, что выстрел вообще не чувствуется. При этом бьет очень точно и мощно. Вон вдалеке дым поднимается. Видите, там мишень стоят. Остальные сейчас в Савино готовят к погрузке бомбы и снаряды. — Отлично! — я широко улыбнулся. — Тогда все по плану, вылетаем вечером. Мы будем готовы, Ваше седчество! Я кивнул и полетел назад в Савино. Наш воздушный флот вышел на позиции, когда небо уже начало светлеть. Да, конечно, с учетом ночного зрения нам стоило атаковать ночью, но тогда Гинзо не смог бы нас спрятать, нас бы вычислили по мельтешению звезд, а сейчас они погасли. Спящий лагерь врага широко раскинулся над нами, и его частично поглотил утренний туман. Через час европейские интервенты планируют проснуться и продолжить движение на Савина. Но мы разбудим их раньше. В двадцати метрах над наземными войсками зависят тарелки. Здоровенные в самом центре, те, что поменьше кругом, в 20 метрах от нее. Ну а дальше совсем мелкие. Всего флот противника насчитывал двести единиц, в два раза меньше, чем у нас — но даже при таком преимуществе в открытую схватку мы, разумеется, вступать не собирались. Настроение у меня было прекрасное. Его не могло испортить даже небольшое физическое недомогание, связанное с тем, что мои магические каналы вовсю работали, чтобы помочь Гинзо скрыть нашу армаду. Еще месяц назад моего резервуара на такие фокусы бы не хватило, но благодаря ежедневным упражнениям я очень быстро прогрессировал. Все на позициях, — доложил Гинзо. — Тогда начинаем, — мысленно приказал я, зная, что хранитель передаст информацию всем остальным. Феникс тоже услышал команду, и ББ-3 стал медленно спускаться. Нашей целью была самая здоровая тарелка, и в моем штурмовом отряде числились самые лучшие, включая свято, Влада, Рыбака и Топора. Всего пятнадцать человек. Я смотрел вниз и не мог оторвать взгляда от приближающейся цели. А прямо на меня смотрел один из двух локаторов. На самом деле, они давно нас засекли, вот только и мы подготовились. Проводок, отвечающий за сигнал тревоги, уже перебили, а картинку на экране подменил Гинзо. Доска замерла, и ребята тут же скинули вниз веревки. «Десант на позициях», — сообщил Гинзо. «Спуск», — скомандовал я, — и первым схватился за веревку. «С моей стороны все выглядело, как чистейшая попытка самоубийства». Снизу тарелка, на которой стоят 20 автоматчиков, рядом еще и куча висящего в воздухе транспорта. И на земле тоже враги. Такое ощущение создавалось от того, что Гензо скрыл союзников и от нас тоже. Но на самом деле наши бойцы спускались на все средние доски, доходящиеся вокруг. Мои ботинки коснулись платформы, я отпустил веревку и быстрым шагом подошел к закрытой бронестеклом и магическим щитом кабине пилота. Светловолосый мужик смотрел точно перед собой, явно с трудом борясь со сном. Нескольких наших заметили, вел прямую трансляцию десантирования Гинзо. Противники успешно ликвидированы до того, как успели поднять тревогу. Да, члены нашей группы могли свободно перемещаться, так как это позволяло пространство большой тарелки. Ни один из стоящих на страже у ее бортов противников не заметил, как мои ребята подкрались к ним сзади. Средние же доски были диаметром всего 10 метров, и там спалиться было гораздо проще. Но там и противников находилось всего по 4 человека, и во время тренировок мы отрабатывали этот момент, например, если кто-то вдруг раскроет рот, чтобы закричать, гензо превратится в кляп и залетит ему в рот. Шутки шутками, но это дало бы нашим бойцам необходимые секунды. Все на позициях, снова сообщил хранитель. «Начинаем!» — скомандовал я. Разумеется, визуально ничего не изменилось, но я знал, что пять звеньев наших бомбардировщиков, ведомые Гинзу, заходит на цель. «Десять секунд!» — начал отсчет хранитель. «Пять, три, две, одна!» «Мочи, козлов!» Землю сотрясли десятки взрывов, а в взметнулось пламя вперемешку с землей. И в этот же момент я ударил магией тьмы, снимая с кабины магический барьер, а потом шарахнул изменением, рассыпая в пыль бронированное стекло и вонзил магический кинжал прямо в шею пилота. Война между Саминой и Европой официально началась.